Глава тринадцатая Но вампир не ответил на прямо поставленный вопрос, а сразу же сменил тему. Градусов эдак на сорок пять. «А что сейчас с этим магом?» – спросил Гиринд, чем вызвал недовольный взгляд кота. «Ты наложил на него особые чары». «Не просто так посадил в темницу, или куда ты там сажаешь неугодных гостей?» Вампир выглядел крайне напряженным и не скрывал этого. «Герент, ну я же не зверь!» – поморщился Архимаг. «Да, я посадил его в темницу, а еще сковал волшебными цепями, лишающими сил, напоил порцеядом и не дал похмелиться». На последнем Васька особенно настоял, а в остальном ничего особенного. — А говоришь не зверь. Иногда нужно быть жестоким к врагам. Васька вмешался в разговор, недовольный, что парацельцы отвлекают от действительно важных вещей — написания письма. «А ты уверен, что эти ребята гоняются за тобой Герендом только из-за заклинания?» «Предположил кот. Может, у них есть еще какая цель? Например, изучить твою башню изнутри и продать заинтересованным личностям чертежи, тем же оркам. Поэтому мирный договор надо подписать как можно быстрее». чтобы у них пропала мотивация тебе вредить. «Право не знаю», – пожал плечами Архимаг. «Что может быть ценнее нового заклинания, на котором еще подзаработать можно? Разве что бабы и порцият. В любом случае после обеда я допрошу этого колдунишку и все от него узнаю». «Да-да-да, Вася, и письмо, конечно же, напишу. Прямо сейчас!» «Это правильно!» — Герент приник к кружке с вином. «Врааль, врааль, врааль!» — пробубнил Парацель с под нос. «Чем больше о нем думаю, тем сильнее это имя мне кажется знакомым. Я уже точно его где-то слышал». Васька внимательно оглядел вампира с ног до головы и вкратчиво произнес «Скажи-ка, клыкастый, как ты себя чувствуешь?» «А что?» — покосился вампир на кота. «Да так просто, в животе не урчит. Нет ли у тебя ощущения, что внутри тебя есть кто-то, что-то лишнее?» — сказал котик с отрешенным видом, изучая тщательно отполированные когти на передней лапе. — А должно быть? — Геринт приподнял брови глядя на кота. Вампир совершенно не понимал, куда клонит рыжий пушистик. — Не знаю. Кот равнодушно пожал плечами, однако на самом дне его зрачков безуспешно скрывалось удивление. — «Я просто беспокоюсь о здоровье гостя!» Геринд, ничего не ответив, налил себе еще вина. «Ладно, оставляю вас вдвоем, манипуляторы!» Васька спрыгнул со стола и двинулся к выходу с балкона. «Мне нужно подготовить ловушку для одного живучего микроба!» «И да!» «Не забудьте помыть руки после еды! Не надо уподобляться сторонникам мерзкого темного бога жирогниля!» «Парц!» — спросил Геренд, даже не посмотрев в сторону кота. «У меня тут вопрос назрел». «Задавай», — разрешил волшебник. «Как у тебя обстоят дела с кровью?» «Отлично обстоят». Гордо ответил Архимаг, как у молодого. Организм Архимага могуч Как только во мне образуется некая вредоносная пакость, она оглядывается по сторонам, оценивает обстановку, говорит «Ну хрен себе дороже с этим чудищем связываться и рассасывается сама собой». «Нет». «Я имею в виду запасы крови, которые тебе не жалко отдать одному голодному вампиру», — пояснил мысль Герент. «Ты вчера уже мне подкинул бутылочку, но ее явно оказалось мало, а я хоть и в женском теле, но вампирская суть кровушки все равно хочет». Однако Архимаг очень старательно уходил от вопроса с кровью, предпочитая переводить разговор на что-то другое. «Ты уверен, что именно вампирская суть?» – Парацельс приподнял бровь. «Женщины, если сильно обижены, так то кровушку тоже очень даже любят попить и мозгом закусить, прямо как зомбо-вампиры какие-то. Никогда об этом с такой стороны не думал». «Ну вот так что, парц?» – продолжал настаивать Герент. Он не позволял архимагу болтовнёй избить с себя с мысли, есть кровь или нет. «Хм...» – Парацельс погладил свободной рукой бороду. «Консервированной, которой я тебя вчера угощал, хоть залейся. У меня запасы ингредиентов в башне самые обильные из всех магов». «Надеюсь, не вся она от шестидесятилетних девственниц?» «Ну...» — Парацельс отвел глаза. «Как тебе сказать?» «Ты что, в доме престарелых ее набирал?» «Не помню, дело давнее было», — уклончиво ответил Архимаг. «Ты не беспокойся, я что-нибудь придумаю. Я же Архимаг в конце концов!» «Это меня и пугает». Каждый раз, когда ты так говоришь, обязательно происходит какая-нибудь гадость. В этот раз все будет по-другому. О! Отосенивший его идеи, Парацельс щелкнул пальцами. Я отдам тебе вражеского колдуна, когда выбью из него правду. Хм. Вампир приподнял брови. «А разве хорошие ребята вроде нас так поступают? А мы никому не скажем!» Обменявшись хитрыми взглядами, вампир и архимаг захихикали. «Только не мари его слишком сильно», — добавил Парацельс. «И в мыслях не было», — сказал Герент. «Зачем хороший источник еды переводить?» Они вновь злодейски рассмеялись. В общем, в Рааля не было жалко ни одному из напарников по опасному бизнесу. «Так, хватит о приятном!» – Парацельс посмотрел на письмо для орков. «На чем я там остановился?» «О, свет моих очей, вождь бурбей Герент не выдержал и снова хохотнул. В этот момент на балкон неожиданно вернулся Васька. Котик держал в передних лапках небольшой хрустальный шар со сводкой новостей, отражавшихся в хрустальных гранях. Рыжий пушистик выглядел необыкновенно озадаченным, даже напуганным, его усы и шерсть на загривке стояли дыбом. Замерев в проходе, Васька некоторое время смотрел на Парацельса и Геренда, не понимая причину их веселья, Но затем попросту махнул лапкой, решив, видимо, смириться с причудами своего хозяина и его гостя. «Я, конечно, рад, что вы тут не скучаете», — сказал он, забравшись на стул рядом с Парацельсом. «Но у нас проблемы». «Каждый раз, когда ты приходишь ко мне, появляются проблемы», — Парацельс вздохнул. Такое ощущение, что именно ты их и создаешь. «Ха-ха, очень смешно», — Васька фыркнул. «В отличие от великих и ужасных архимагов, которые не тратят силы на всякую мелочевку, я решил немного разузнать о нашем незваном госте по имени враль И знаете, мне удалось обнаружить... Кое-что интересное. Герент, для которого имя Враль являлось словно лакмусовая бумажка, очень внимательно смотрел на котика, словно не хотел пропустить ни единого слова. Парацельс же глядел со скучающим видом, то и дело бросая на лист бумаги перед собой напряженные взгляды. Видимо, пытался найти приемлемый вариант, балансирующий между господином-товарищем-вождем Чембурбием и милым Чембурашкой. Не так давно на город Безнадёгинск, что на южных рубежах нашей любимой империи Арсамон, было совершено нападение. Силы хаоса настолько разбушевались, что пришлось явиться аж самому императору, чтобы навести порядок. Парацельс и Гиринд озадаченно переглянулись. Что там такое произошло в неизвестном им городе, чтобы аж сам верховный правитель явился наводить порядок? Жил император очень и очень долго на этом свете, Он правил и 150 лет назад, когда Герент только-только переселился в Кристалл Души на постоянное место жительства. Сил данная персона накопила изрядно и вполне могла составить конкуренцию в битве любому богу. В итоге в Безнадегенске даже у императора возникли серьезные трудности. «Город в итоге был полностью уничтожен», — продолжал Васька. Текст на гранях хрустального шара внезапно моргнул и исчез. Появилась новая надпись. «Ошибка. Новостная статья не найдена. Возможно, она была удалена или еще никогда не существовала». Дознаватель Зульфус. «Инквизиция и их слуги сейчас активно чистят магическую информационную сеть от данной новости», сказал Васька. «Не хотят, видимо, чтобы вести об уничтожении города распространялись, дабы не допустить паники. А может быть у них другие мотивы, не знаю». «Хм». Парацельс с озадаченным видом почесал в затылке. «Как жаль, что я в этот момент находился на Луне. Интересное совпадение. Правда, я все еще не понимаю, какое отношение события в Беснадегинске имеют к нам». «Самое прямое». Васька поднял шар так, чтобы тот был отлично виден и Парацельсу, и Геренду. Там появилось изображение человека, как две капли воды, похожего на жреца Врааля. Вот, в новости сказано, что именно он повинен в событиях в Безнадёгенске. Хаосит и слуга тёмных богов, жрец Врааль. Император одолел его в бою и пленил. Сейчас, полагаю, наш еретик на пути в одной из тюрем Инквизиции. «Подожди, подожди!» Парацельс нахмурился, чувствуя, как что-то не складывается. Жрец Врааль был побежден Императором и находится в руках Инквизиции. отсюда вытекает логический вопрос продолжал васька если жрец враль пленен инквизицией то кто тогда сидит в нашей темнице повиснув на зачарованных цепях враль казался лишенным как сил так и воли к борьбе Из-за низко опущенной головы волосы скрыли почти всё его лицо, и нельзя было даже сказать, дышит ли он или нет. Дверь с жутким скрипом открылась, в коморку вошел улыбающийся во всё лицо Архимаг. В руках он держал посох, ранее принадлежавший Вралю, смерцающим бакровым кристаллом. Только сейчас свет его горел намного тусклее, чем раньше, словно без хозяина магическое оружие теряло истинную силу и возможности. «Банкет продолжается!» – почти пропел процельс, остановившись перед обездвиженным жрецом. Выглядел волшебник на удивление беззаботным, даже слишком беззаботным. «Что скажешь, миролюбивый жрец бобра и любви?» враль приподнял голову, и сквозь спутавшиеся волосы архимак увидел его глаза. Серые, запавшие горящие огоньками безумия и жаждой убийства. «Воистину, похмелье пробуждает самое страшное в человеческой душе». по хмелье мучает коварно ухмыляясь спросил волшебник я знаю что тебе поможет в воздухе перед парацельсом возник небольшой запечатанный кувшин и золотой кубок вино императорское сто лет выдержки из моих личных запасов он открыл кувшин и коморка наполнилась божественным, сводящим с ума ароматом элитного вина. Но лицо Парацельса по какой-то причине осталось равнодушным при виде и при запахе подобного шедевра виноделия. В глазах не отражалось ничего, кроме скуки. «Как видишь, подобрал что попроще». Не переводить же на тебя в самом деле ценный порцият. Жрец хранил молчание, как будто не он прямо сейчас терзался адскими муками похмелья, а кто-то совсем другой. «Хочешь глоточек?» — вкратчиво произнес Парацельс. Волшебник все еще на что-то надеялся. Враль молчал, продолжая сверлить архимага жутким взглядом. Какой же ты злой, тот покачал головой и, наполнив кубок, сделал несколько глотков. Хмм, недурно, недурно. Не такое уж оно и плохое. Это вино столетней выдержки не дотягивает до парцеата в любом случае. Но все равно, все равно. Молчание. Тебе что, Вера запрещает похмеляться? Молчание. Ответь всего на пару вопросов, и я поделюсь с тобой, возможно, даже порциадом, который ты, к слову, так и не оценил, неблагодарный. И вновь молчание. Парацельс уже не скрывал разочарования, глядя на жреца. Весь его гениальный план по добыче важных сведений себя не оправдал. «Ладно», – Архимаг щелкнул пальцами, и кувшин с кружкой исчезли в неизвестном направлении. «Не хочешь по-хорошему – будет по-плохому. Посмотрим, как ты устоишь против моих зелий». «Слышал про сыворотку правды? Я тебя ей так накачаю, что потом просто не буду успевать вопросы задавать!» В руках волшебника появилась огромная резиновая клизма размером с арбуз. Видимо, слово «накачать» он подразумевал в самом прямом его значении. «Данным путем моя сыворотка быстрее усваивается организмом!» С широкой улыбкой пояснил чародей. Глаза его сверкали неугасающим энтузиазмом безумного экспериментатора. «Готовься!» И тут жрец наконец отреагировал. Правда, он опять же не выглядел испуганным. Может быть, просто виду не подавал. Парацельс был уверен, что клизма в его руках легко напугает любого храбреца. — В этом нет нужды, мисс Сир, — произнес Авраль, звякнув цепями. — О, заговорил таки, — обрадовался Архимаг. — Вот что клизма чудотворная делает. Значит, мы сегодня узнаем кое-чьи секреты? — Узнаем. кивнул жрец. В глубине его глаз что-то едва заметно сверкнуло.